Без разрыва между словами и фактами. Однажды Билл заглянул в офис Дэна Розенсуэя в чек. Дэн только что выступил перед советом директоров с воодушевляющей презентацией. Компания, которая находилась на грани краха, теперь была в куда более стабильном положении. Она не росла, но, по крайней мере, не скатывалась со своих позиций. Дэн и его команда были в праздничном настроении. Билл вошел в офис и сразу привлек внимание зеленым козырьком, типа тех, которые в начале 20 века носили бухгалтеры, чтобы уменьшить напряжение глаз. Он прошелся по помещению, приветствуя людей, работавших за своими столами, прежде чем, наконец, подойти к двери кабинета Дэна. «Поздравляю», — сказал он, — «ты спас компанию. Теперь ты самый успешный во всей долине генеральный директор с нулевым ростом». «Бухгалтеры, скорее всего, будут счастливы, но на этом всё, потому что ты пришёл сюда совсем не за этим, не так ли?» Он обнял Дэна и кинул в него козырёк. В этот момент Дэн осознал, что он решил только одну проблему, хоть и большую, и Билл всё же прав. Дэн хотел не просто сохранить компанию, он хотел, чтобы она росла, правда, ощущалась почти как пощёчина, но пришло время вернуться к работе. Билл всегда был на 100% честным, он говорил правду и искренним, он не боялся высказать жесткое мнение. Если кто и говорил, что думает, так это он. Член Совета директоров Google и бывший руководитель в Амазон Рам Шрирам вспоминает. Билл всегда был полностью искренним, у него не бывало никакой тайной цели, не было никакого разрыва между его словами и фактами, они всегда совпадали. Сооснователь Интьюит Скотт Кук подчеркивает «Он научил меня всегда быть честным и откровенным, давая обратную связь. Вы можете сохранить преданность и уважение, даже сообщая человеку плохие новости о его результатах». Искренность Билла так хорошо работала, потому что мы всегда знали, что она исходит из заботы. Бывший сотрудник Google Ким Скотт, автор великолепной книги «Радикальная прямота», Подчеркивает, что быть отличным руководителем означает говорить то, что думаешь, в таком виде, чтобы дать людям понять, что ты заботишься о них. В примере с Дэном Розенсуэем Билл добился этого с помощью юмора, донеся неприятную правду, генеральный директор компании с нулевым ростом, с использованием забавного аксессуара «Зеленый козырек». Ты действительно должен заботиться о человеке, чтобы нацепить эту штуку. Для честной обратной связи важно не тянуть с реакцией слишком долго. Коуч учит в моменте, говорит Скотт Кук. Это куда более искренне и по-настоящему, но большинство лидеров этого избегают. Почти все руководители ждут служебной аттестации, чтобы дать обратную связь что часто оказывается явно недостаточным и уже слишком запоздалым. Билл всегда давал отзыв в моменте или максимально близко к нему, и отзыв всегда являлся реакцией на конкретную задачу и сопровождался ухмылкой или объятием, что помогало притупить боль от критики. Он также всегда следил за тем, чтобы предоставлять негативную обратную связь один на один. Диана Грин, глава Google Cloud, и бывший генеральный директор ВМВО, которая работала с Биллом, когда он входил в совет директоров Intuit, извлекла из общения с ним важный урок «Никогда не смущайте кого-то публично». Когда я реально раздражена и разочарована чьими-то поступками, я заставляю себя взять паузу и подумать о том, что люди делают хорошо, в чем их ценность. Вы всегда можете что-то найти. Если мы находимся на людях, Я публично их за это похвалю. Как только мне представится возможность, я сразу дам конструктивную обратную связь, но не раньше, чем человек почувствует себя в безопасности. Как только они начнут ощущать спокойствие и поддержку, я скажу «Кстати» и дам обратную связь. Я научилась этому у Билла, он всегда старался поддержать человека. Пэт Галлахер много лет работал во фронт-офисе Сан-Франциско Джайанс, прежде чем они переехали в прекрасный AT&T парк и выиграли три мировых чемпионата. Он был соседом и другом Билла, но это не уберегло его от знаменитой прямоты коуча. «Ты маркетолог с худшим стадионом в Америке, достойной жалости Кэндлстик Парк, предыдущий дом команды и дерьмовой командой», — сказал Билл Пэту. Мы предполагаем, что Пэт в этот момент чувствовал себя спокойно и уверенно. Тебе лучше начать делать все возможное, чтобы обеспечить безупречный клиентский сервис. Это все, что у тебя есть. Джесси Роджерс поделился похожей историей. Он подружился с Биллом, потому что их дети вместе ходили в школу Святого Сердца, но стал его подопечным, пытаясь решить, стоит ли оставить работу и начать собственное дело. Они много это обсуждали, и Джесси, наконец, решился. Несколько недель спустя, обустраиваясь в новом офисе, он отправил Биллу ссылку на новенький сайт компании, которую он основал — Altemon Capital. Через несколько минут у Джесси зазвонил телефон. Он ожидал услышать несколько поздравительных слов, получить вербальное похлопывание по плечу. Вместо этого услышал совсем другое. «Твой сайт — кусок дерьма», — так поприветствовал его Билл. И еще несколько минут продолжил возмущаться тем, насколько убогим оказался сайт El Temon. «Мы говорим о Кремниевой долине. Вы не могли запустить здесь успешный стартап с дерьмовым сайтом». Прошла минута или две, прежде чем Джесси смог вставить слово. «Для Билла это естественное состояние — спорить и бросать вызов», — говорит Джесси. В Билле замечательно то, что он всегда напорист и неуступчив, давая негативную обратную связь. Билл был честным и с детьми тоже. Дочка Джонатана, Ханна, мечтала стать серьезной футболисткой, что в США означает «Первый дивизион». Билл понаблюдал за ее игрой и сказал ей, что да, конечно, она сможет войти в университетскую команду первого дивизиона и, возможно, даже чему-то поучиться или она может поступить в университет третьего дивизиона и стать футбольной звездой, одновременно получая прекрасное образование. Ханна была обескуражена, но понимала, что коуч прав. Впоследствии она окончила университет Вашингтона в Сент-Луисе с дипломом инженера, на последнем курсе помогла им выиграть чемпионат NCAA среди команд третьего дивизиона и завоевала престижную национальную награду. Разумеется, зная Билла, не приходится сомневаться, что правду он иногда подавал в довольно грубой форме. мейсон Рэндалл был звездным спортсменом школы Святого Сердца и нападающим команды по флэг-футболу восьмого класса, которую Билл тренировал. Однажды они играли против своих главных соперников – Мэнло мейсон слишком поздно попытался осуществить перехват, что в том числе послужило причиной поражения школы Святого Сердца. Он уходил с поля подавленной, с опущенной головой, когда к нему подошел Билл. Он ткнул его указательным пальцем в щеку и сказал. мейсон что это такое? Звук, с которым я вытаскиваю голову из задницы?» отозвался восьмиклассник, повторяя неоднократно слышанную от Билла фразу. «Вот именно! Выше нос! Мы проиграли как команда!» Самое интересное, и наш личный опыт взаимодействия с Биллом это подтверждает, что его прямота, какой бы жесткой она ни была, всегда заставляла чувствовать себя лучше. Это кажется нелогичным. В конце концов, когда кто-то говорит тебе, как сильно ты облажался, ты должен чувствовать себя довольно паршиво. Но только не в случае с Биллом. Его формула «прямота плюс забота» работала отменно. Мы верили, что Билл пенал нас, чтобы мы почувствовали себя лучше. Как говорит Венот Хосла, многие люди ни за что не скажут, что у них на уме. Билл всегда говорил, что думал. Но он делал это таким образом, что даже если люди были разочарованы, они все равно заряжались энтузиазмом. Это особый талант. Дэйв Кинсер, операционный директор Билла в Клэрис, вспоминает, как однажды Билл готовился устроить взбучку одному из коллег-руководителей Дэйва. Но прежде чем надрать ему зад, Билл обратился к Дэйву, рассказал ему, что собирается сделать, и спросил, сможет ли он поговорить с этим руководителем после встречи. Билл подумал, что парню может потребоваться моральная поддержка. Позже, в этот же день, Дэйв неуверенно подошел к офису сотрудника и был удивлен, увидев, что тот воодушевлен и заряжен. Билл все-таки сообщил ему неприятные новости, но парень, тем не менее, чувствовал себя отлично. Дэйв вернулся в офис Билла и присвоил эту заслугу себе, сказав, что восстановил уверенность парня, когда на самом деле она ни капельки не пострадала. Без разрыва между словами и фактами. Будьте предельно честным и прямым. Сочетайте негативную обратную связь с проявлением заботы. Давайте обратную связь как можно раньше. И если она отрицательная, сообщайте ее один на один.